Глава 20. Капкан для Надин. Надин вернулась в кондитерскую, где час назад оставила горничную. Стеша уже съела все пирожные, а теперь испуганно жалась в уголке. Она очень боялась, что дамы, сидящие в компании многочисленных детей за другими столиками, заметят слишком долгое отсутствие её хозяйки. Увидев Надин, горничная расцвела. Ой, барышня! А я уж обмерла вся. С чего бы это? Глупости не говори, огрызнулась Надин. Она отхлебнула остывший чай, поставила чашку и, бросив на стол монету, встала. Стеша поднялась следом, и они двинулись к выходу. Надин ещё нашла в себе силы улыбнуться малышу из соседней компании, когда тот подкатился ей под ноги, но с облегчением вздохнула, только в коляске. Кошмарный разговор с шантажистом показал чего стоили все ее прежние страдания. Только сейчас Надин поняла, что значит по-настоящему плохо. Печерский знал о ней все, и нарисована им картина будущих разоблачений, в случае, если его условия не будут приняты, впечатляла. Он произнес фамилию Баруся, но дело выкручивал так, будто именно Надин занималась ростовщичеством, а проценщиком лишь прикрывалась, как ширмой. Если этот мерзавец поделится своим открытием с дядюшкой Александром Ивановичем, то перед один захлопнутся все двери, а из-за неё изгоями станут и остальные члены семьи. Печерский, как видно, не сомневался, что загнал свою жертву в угол, потому что плата, которую он потребовал за молчание, оказалась непомерной. Шантажист хотел, чтобы средняя сестрёр Чернышовых стала его женой. Почему вы решили, что я вообще могу согласиться, спросила Надин. Мне уже сделал предложение граф Шереметьев. Вам не позволит выйти за него замуж, рассмеялся наглец. Александр Иванович хочет, чтобы вы стали моей женой, а он не тот человек, чтобы отступать от своих планов. Ему-то какая от этого польза? удивилась Надин. Ну а вот это вам знать совсем не обязательно, отрезал Печерский. Вы, как я погляжу, совсем не понимаете, что прилично даме, а что нет. Ну ничего. Выйдите замуж, поумнеете. Вы что ли уму разуму учить меня будете? Не выдержал он Один и Печерский разозлился. Не волнуйтесь. Чтобы поставить женщину на место, большого ума не требуется. Шантажист развалился в старом кресле посреди гостиной её нового дома и смеялся на Один в лицо. Этот скот искренне считал, что сможет распоряжаться её жизнью только потому, что каким-то образом узнал правду о закладах. Но эти дела можно и свернуть, попросить Боруся переоформить купчью на дом, отписав его надёжному человеку, хотя бы ему самому, а усадьбу вообще не покупать. Тогда получится, что против слова Печерского будет её слово. Без доказательств всё это окажется голословным обвинением. И за неё сразу вступится граф Качубей. Хотя нет, так нельзя. Как можно втягивать Виктора Палыча в эту неприличную историю? В конце концов, Печерский дал на день неделюн размышления. Сказал, что будет ждать ровно столько. А если через 7 дней не получит желаемого, начнёт действовать. Значит, за эту неделю придётся найти выход из положения. Барышня, это не с вами здороваются. — услышала Надин голос стеши. Коляска катила по неглинной и как раз поравнялась с новым домом. Но горничная указывала на противоположную сторону. Там у крыльца серого трехэтажного особняка с длинным балконом и пилястрами мешокон стоял высокий блондин. Надин успела заметить темный сюртук и цилиндр, похожий только что снятый с головы. Блондин низко поклонился, а потом крикнул. Ваше сиятельство, вы как видно, опять забыли моё лицо. Вспомните хотя бы имя. Ордынцев, простонала Надин. Первым её желанием было сбежать, но ведь Виктор Палыч уже поговорил с этим человеком, и теперь им предстояло хотя бы формально, но общаться. Надин приказала кочеру остановиться и замерла в ожидании. Доброе утро, Надежда Александровна. Гулять изволите? подъехал к коляске осведомил Сардынцев. Я ездила по магазинам, ответила Надин, мысленно поздравив себя с тем, что не встретила этого Фанфарона на полчаса раньше. Вот уж правильно, поддакнул Дмитрий. Вам явно нужна новая шляпка. Теперь носят такие маленькие, они лицо открывают. А капоры, как на вас, с широкими полями, скрывающими черты, вышли из моды ещё года 2 назад. Вы не знали? Спасибо, что просветили, разозлилась Надин. Этот насмешник ещё будет обсуждать её вкусы в одежде. Да не за что. Мы ведь теперь с вами связаны общей бедой и должны помогать друг другу, любезно отозвался Ардинцев. Я так понимаю, что совет императрицы матери доведён не только до моего сведения, Надин кивнула. Она никак не ожидала такого напора, а самое главное, такой серой обыденности в словах князя. Она правда ещё не думала, как поведёт себя Ордынцев, но почему-то не сомневалась, что тот будет за ней ухаживать. Всё как положено. Пусть без особого восторга, зато и не требуя никаких чувств с её стороны. Но жених вёл себя так, как хотелось ему. Приходилось играть по его правилам, просто и честно. Ин один призналась: "Я не знаю, что мне делать". А у вас разве есть выход? Я надеялась, что, может, не понравлюсь вам, и вы сами откажетесь от этого безумного предложения. Я бы отказался. Вы и впрямь мне не нравитесь. Но тогда я потеряю большую часть своего имущества и буду вынужден расстаться с морской карьерой, а обе эти вещи мне очень дороги. Я так же честен с вами, как и вы со мной. Подумайте, что бы вы сделали на моём месте? Я бы, наверное, согласилась, прошептала Надин, поняв, что ждать другого от Ордынцева не приходится. Но может, его остановит то, что она беспреданница? Надо бы спросить. Она осторожно поинтересовалась: Вы осведомлены о том, что со мной случилось? Вы даже не подозреваете, насколько, отозвался Ордынцев. Я так понимаю, что вы связаны по рукам и ногам, возможно, что вас даже шантажируют. Такова Надин не ожидала. На мгновение ей показалось, что князь знает о её встрече с Печерским. Но ведь это невозможно. Она и шантажист были вдвоём в пустом доме. Разговор продолжался недолго. Надина ощутила, как кровь сбежала с её лица, а голова закружилась. Испугавшись, что жених это поймёт, она, отвлекая его внимание, заговорила: Меня никто ни к чему не принуждает. Но я не могу не думать о судьбе родных. Сейчас мы полностью зависим от доброй воли царской семьи. Значит, мы оба находимся в абсолютно безвыходной ситуации под вёло то карденцев. Тогда нам с вами нужно договориться и действовать вместе. Согласны? Надин быстро кивнула. Она не могла произнести ни звука. Судорога свела горло. Как бы хотелось, чтобы её собеседник этого не заметил. Оставьте мне вальс на сегодняшнем балу, попросил Орденцев. Вы же будете в благородном собрании. Х-хорошо, прошептала Надин и, поняв, что голос возвращается, уже громче сказала: Я оставлю вальс, а сейчас мне нужно ехать. Всего наилучшего, поклонился князь. До встречи. Он вновь вступил к крыльцу, откуда сошёл, приветствуя невесту. И ужасная догадка добила самообладание Надин. Боясь услышать ответ, она всё-таки спросила: "Вы приехали в гости?" "Нет, это мой дом", спокойно ответил Ордынцев и сделал приглашающий жест. "Заходите, милости прошу". В другой раз и в подобающем сопровождении жёстко парировала Надин и велела кучеру трогать. Дмитрий долго смотрел вслед коляске. Когдая обернётся ли молодая графиня? Но она, гордо вскинув голову, смотрела только вперёд. Это разочаровало Ордынцева. Ему почему-то хотелось, чтобы Надин обернулась и хотя бы раз с интересом посмотрела в его лицо. Напомнив себе, что эта барышня настолько неразборчива в связях, что уже докатилась до встречи со шпионом, Дмитрий вновь стал в мельчайших деталях вспоминать сцену в доме напротив. Он вынужден был признать, что подвижные черты лица Надежды Чернышовой отражали все её чувства. Девушка ненавидела Печерского, а тот совершенно точно её шантажировал. Князь внимательно смотрел в лицо своей невесты, когда задал ей вопрос о шантаже. Надин побледнела до синевы, а в глазах её мелькнул ужас. С причинами в конце концов можно разобраться. Но помочь барышне нужно уже сейчас, глядя вслед коляске, решил Дмитрий. Помоги барышне застегнуть платье, велела графиня Кочубей горничной Стеше и поторопила свою подопечную. Поспеши, дорогая, а то окажемся последними. Надин проболчала. Графиня вгляделась в её бледное лицо и забеспокоилась. Ты не больна ли? Давай пошлём за доктором. и сообщим твоей матери. Нет, тётя Мари, я хорошо себя чувствую. Надин и сама знала, что бледна, да и как ещё она могла выглядеть в подобных обстоятельствах. Чем дольше она думала, тем яснее понимала, что её дела абсолютно безнадёжны. Час назад Надин поднялась с постели, где тихо пролежала несколько часов, и позвала горничную. Чтобы не испугать мать, придётся ехать на бал. Значит, нужно взять себя в руки и выглядеть хотя бы спокойной. Но, как видно в лице действенной, один не преуспела. Отговорки подопечные не убедили Марию Васильеву, та продолжала стоять на своём. Дорогая, ну к чему себя насиловать? Всем понятна твоя тоска по Шереметьеву. Ты ведь уже почти стала его невестой. Лучше останемся дома. Дай только время, и ты обязательно успокоишься. Всё проходит. Надин только сейчас вспомнила о Шереметьеве и сама удивилась, как быстро вылетела из её головы несостоявшаяся помолвка. Но говорить об этом не стоило. Неизвестно ещё, как долго её родные будут питать иллюзии относительно поведения и моральных устоев Надежды Чернышовой. Решив, что лучше выдавать неприятные факты маленькими порциями, Надин объявила: "Я пообещала Вальс Ардынцеву Мы со стешей ехали с Кузнецкого моста, когда князь окликнул нас на Неглинной. Я решила, что не поздороваться будет неприлично, а он попросил оставить ему вальс. "Как мило", обрадовалась Мария Васильевна. "Значит, князь Дмитрий хочет познакомиться с тобой поближе. Мне кажется, что дело уже слажено. Ты быстро очаруешь его, и он сделает предложение уже через несколько дней". "По-моему, вы переоцениваете мои возможности". Скромно отозвалась Надин. В отличие от графини, она-то знала, что будущему жениху не нравится. Ты просто не видишь себя со стороны, отмахнулась Мария Васильевна. Она взяла свою подопечную за руку и повела к коляске. Пора было ехать в благородное собрание. В дороге Надин делала вид, что слушает советы своя пекунши, хотя мыслями была далеко. Шереметьев Ангел. поэтому небеса и уберегли его от этого брака. Он заслуживает хорошей, любящей жены, а не авантюристки, решившей сделать выгодную партию, размышляла Надин. Ее цели были далеки от благородных. Вот судьба и наказала ее, отняв милого и доброго жениха. Неизвестно, сколько бы еще продолжалось это самобичевание, но коляска остановилась у широких дверей благородного собрания. Надин уже бывала на здешних балах, И уверенно прошла вслед за графиней Качубей в огромный зал, где среди беломраморных колонн толпились сотни гостей. Царской семьи ещё не было, и Мария Васильевна вздохнула свободней. Она огляделась ища знакомых, и, увидев у одной из колонн Долли Ливин и Зеноиду Волконскую, подошла к ним. Вы тоже сегодня без мужей, поздоровавшись, спросила она. Или ваши половины заняты делами где-нибудь в буфете? Второе предположение верно, подтвердила Волконская и обратилась к княгине Левин. Долли, а ты знакома с Надин Чернышовой, дочкой Софьи Алексеевны? Жена российского посланника в Лондоне ободряюще улыбнулась и сказала: Рада познакомиться, Надин, и по-хорошему завидую Марье Васильевне, вывозить такую красавицу, как вы, одно удовольствие. Надин не успела и ответить. Разговор прервала та особая суета, что возникает при появлении высочайших особ. Освобождая проход, забегали служители, публика расступилась, выравниваясь в две огромные шеренги, и через пару минут в дверях появилось царское семейство. Государь вёл свою мать, а молодая императрица опиралась на руку великого князя Константина. За ними следовала компания мужчин в яркой иностранной форме. Кто тот красавец в красном мундире? Долли тихо поинтересовалась Волконская. Герцог Диванширский, посланник английского короля, также шёпотом ответила княгиня Ливен. Это я познакомила его с нашим будущим императором, когда Николай Павлович в 17 году приезжал в Англию. Великий князь и герцог, почти ровесники, они тогда сразу же подружились. Царская семья приближалась. Дамы почтительно склонились в реверансе. Надин успела бросить любопытный взгляд на офицера в красном мундире, которого только что обсуждали старшие. Англичанин и впрямь оказался красавцем. Впрочем, на вкус Надин его внешность была уж слишком изысканной, даже женственной. Императрица-мать и великий князь Константин заняли кресло на возвышении в конце зала, а царская чета приготовилась открыть танцы полонезом. Надин не огорчала, что ей придется подпирать стену. В ее настроении это казалось естественным, но такое положение вещей не устраивала Долли Ливин. Эта жизнерадостная дама ослепительно улыбнулась красавцу-англичанину в красном мундире. Тот сразу же откликнулся на немой призыв и подошел к супруге посла. — Разрешите приветствовать вас, княгиня, — любезно произнес он по-английски. — Я еще не имел чести поздравить вас с новым титулом. Благодариу Герцек отозвалась Дарья Христофоровна. И тут же ловко представила англичанина стоящим рядом дамам. Когда очередь дошла до Надин, книгиня поощрительно улыбнулась и получила то, на что и рассчитывала. Герцек пригласила её протеже, и чрезвычайно польщённая Надин отправилась танцевать. Англичанин с ней не разговаривал. Надин лишь ловила на себе его быстрые косые взгляды. Красавиц вёл себя робко и деликатно, и это ей понравилось. Надин легко улыбнулась своему кавалеру и получила в ответ восторженную улыбку. Они заняли место в ширенге, ввидом царской чистой. Зазвучала музыка, и пары двинулись вперёд. Теперь Надин уже радовалась, что танцует. После сегодняшних унижений она как будто вернула себе гордость. Этот красавчик, представитель английской короны, Что лой достойный партнёрший. Так неужели она не оправдает его ожиданий? Надин вновь ощутила себя прежней, сильной, уверенной, красивой. Герцог в красном мундире показался ей райской птицей на фоне множества чёрных фраков. Нечего унывать, выше голову. Пусть все увидят её триумф. И князь Дмитрий Ордынцев тоже. Вспомнилось признание Ордынцева, Как он заявил сегодня утром, на один ему, видите ли, не нравится. Да разве можно говорить такие слова в лицо, а тем более барышне? Ну и самомнение же у этого Ардынцева. Ардынцев приехал на бал в чёрном фраке. Нового парадного мундира у него в Москве не оказалось, а тот, что был, стал узк в плечах. Да и привлекать внимание знакомых Дмитрию явно не хотелось. Не было настроения шутить и общаться со старыми друзьями. Поводов для огорчения накопилось предостаточно, а самым главным из них была надежда Чернышова. Князь уже знал, что Печерский после встречи с нею отправился в ресторан Яр и провёл там несколько часов, а потом вернулся в дом на Солянке. Получалось, что для этого сомнительного типа единственно важным делом за весь день оказалась встреча с молодой графиней. Интересно, во что же нужно было влипнуть чтобы попасть на крючок такому негодяю. Семья этой девчонки должна немедленно вмешаться. Несмотря на хитрый довод императрицы матери о бедной сиротке, нади намела полноценную защиту мать, бабушку и друзей семьи в лице кочубеевых. Войдя в зал, Дмитрий сразу же увидел свою невесту. Нынче вечером она была в светло-лимонном шифоне. Две чайные розы трогательно светлели в угольно-чёрных волосах. Барышня казалась слишком бледной, но даже это ей шло. Как, впрочем, и печаль, так заметная на тонком лице. Надин страдала. Орденцеву стало даже интересно, что же будет дальше. Логика подсказывала, что красавица останется грустить у колонны, отдав дань уважения потерянной любви. Но он ошибся. Надин отправилась танцевать. И пригласил ее не кто-нибудь. А сам Герцк де Ванширский непотопляемая, хмыкнул моряк Оздынцев, глядя на то, как Надин улыбнулась кавалеру. Дальнейшее оказалось абсолютно предсказуемым. Англичанин расцвёл как бутон под солнцем и теперь взирал на Надин с нескрываемым восхищением. Герцк начал разговор, а Надин любезно ему отвечала. Похоже, у неё уже начинался новый роман. Может, его английская светлость сам решится на предложение руки и сердца? Возьмёт эту красотку себе, насмешливо размышлял Дмитрий. Судя по лицу герцога де Ванширского и самой Надин, это было очень даже возможно. Только вот на каких условиях может состояться это счастливое событие? Англичанин получит жену, а князь Ордынцев лишится большей части своего состояния? Не слишком радужная перспектива. Дмитрий продолжал наблюдать. Надин вела себя безукоризненно. Она лишь отвечала на вопросы своего кавалера. На ее лице не было явной улыбки, но этого и не требовалось. Светлое, очаровательное выражение мелькало в ее глазах или проступало в уголках розового рта, и оторвать взгляд от этой красотки было невозможно. Когда полонез кончился, герцог провел свою даму совсем близко — и до Ордынцева долетел обрывок любопытного разговора. «Вы окажете мне честь, посетив мой бал?» спросил англичанин и тут же умоляюще добавил. «Прошу вас, графиня, соглашайтесь. Я надеюсь, что мой праздник затмит все остальные, данные в честь коронации, а без вас бал потеряет все очарование». «Благодарю», — скромно отозвалась Надин, — но Ордынцев успел уловить чуть слышную нотку триумфа в ее голосе. «Я надеюсь, что сопровождающая меня на балы графиня Кочубей сможет посетить ваше празднество. Я не сомневаюсь, что оно будет великолепным». Наблюдая за тем, как герцог Деванширский беседует с Марией Васильевной и как та любезно кивает, Дмитрий понял, что Кочубей приняла приглашение. Англичанин раскланялся и направился к царской семье. Ордынцев оглянулся на императрицу-мать и понял, что не он один наблюдал за танцующей парой. На лице Марии Фёдоровны появилось озадаченное выражение. Только этого Дмитрию и не хватало. Сейчас государь не начнёт взвешивать, не поспешила ли она, предложив князю Ордынцева вместо своего любимчика Шереметева. Это было просто оскорбительно, и Дмитрий, не раздумывая, оттолкнулся от колонны. и двинулся к группе дам, окружавших Надин. Он успел заметить тревожный взгляд графини Кочубей и любопытство на лицах Ливин и Волконской. Ордынцев по очереди поздоровался со каждой из женщин, а напоследок поклонился Надин и тут же пригласил её на танец. "Но вы же просили оставить вальс, а сейчас заиграют мазурку", напомнила ему графиня Кочубей. Боюсь, что при таком наплыве поклонников мне будет сложно даже приблизиться к Надежде Александре. А если она ещё никому не обещала мазурку, позвольте мне стать её кавалером на этот танец. Я свободна, тихо ответила Надин. Она положила руку на локоть князя, и они медленно двинулись к середине зала. Орденцев специально продефилировал мимо помоста, где восседала вдовствующая императрица. Решив, что он просто решил показать Марье Фёдоровне, что её совет примет к действию, Надин совсем успокоилась. Тем сильнее поразили её сказанные между делом слова. С ударением: Прошу вас оказать мне честь и стать моей женой. Как вы думаете, времени на размышление до конца мазурки для вас достаточно? Надин показалось, что пол у неё под ногами закачался. Она непроизвольно вцепилась в рукав своего кавалера и почувствовала, как тот замедлил шаг. Вы сможете танцевать? тихо спросил Орденцев. Может, лучше вернуться к вашим дуэньям? Только не это, ужаснулась Надин. Танцуем. Орденцев подвёл её к свободному месту. Перед ними оказалась пара из дамы в ярко-алом платье и высокого гусара в парадном мундире. Гусар Глиносов на звук шагов и Надин узнала одного из своих поклонников, князя Голицына. «Надежда Александра, очень рад вас видеть», — воскликнул тот и суховато добавил. «Ордынцев?» «Приветствую», — коротко ответил князь, и уголки его губ раздраженно дернулись. Надин даже не успела спросить себя, в чем дело, поскольку тут же узнала ответ. Дама валом наряде обернулась, и на вишневых губах Ольги Нарышкиной расцвела сияющая улыбка. "Здравствуйте, князь Дмитрий", нежно сказала она, демонстративно не замечая Надин. Положение оказалось просто оскорбительным. Получалось, что сделав предложение, Орденцев поставил невесту рядом со своей любовницей. И как теперь поступить? Повернуться и уйти? Но в присутствии царской семьи это было немыслимо. К счастью, зазвучала музыка, и пары заскользили по паркету. Надин с давно отточенным изяществом привычно крутилась в сложных и ритмичных фигурах мазурки. Ордынцев оказался прекрасным танцором. Он безукоризненно выполнял все шаги, а когда опустился на одно колено, так посмотрел в глаза Надин, что она сразу все поняла. Так же, как и другие дамы, скользила она вокруг своего кавалера. Но только для нее одной мужчина преклонил колено с особой целью. Она поняла, что... Почему Ордынцев выбрал мазурку, а не вальс? И что бы там ни думала красавица Нарышкина, предложения делали Надин. "Ну так как?" тихо спросил Дмитрий, вновь встав рядом. Он легонько сжал её пальцы и вопросительно глянул в глаза. Оба знали, что она должна ответить, но Надин всё никак не могла произнести эти слова. Даже английский герцог, встретивший её впервые в жизни, мгновенно проникся к Надин симпатии, а этот моряк думал лишь о своих деньгах и имениях. Но ведь и сама Надин тоже думала о том же самом. Неизвестно, кто из них был хуже. Вспомнилось оплывшее лицо Печерского, его наглая усмешка, и острое чувство унижения кольнуло сердце. Надо лишить этого наглеца самой возможности думать о браке с ней. Райской птичкой порхала Надин в объятиях своего кавалера, а он молча ждал ее ответа. На последних тактах мазурки она решилась. «Я хочу, чтобы мы обвенчались через три дня. Свадьбу сделаем очень скромной, а на балу у герцога Деванширского вы представите мне обществу как свою княгиню». «Согласен», — кивнул Ордынцев. «Договорились».